Глава 48 восьмая Мерит кивнул, придвигая скамеечку для ног ближе и садясь напротив Магды на плетеную кушетку. Есть люди, которые хотят знаний, но они не желают слушать правду о том, что хотят знать. В общем, ты прав. Но как это относится к пересудам по поводу твоей виновности в гибели людей? «Если ты хочешь знать правду, то мне потребуется кое-что тебе объяснить. Ты выслушаешь меня?» Магда кивнула, чтобы он продолжал. Кое-кто в замке захотел наделить предмет особым видом магии, и они пожелали, чтобы это сделал я. Магда пробежалась взглядом по странным предметам, разбросанным по всей комнате. Вещи были всевозможных форм и размеров. Одни были узнаваемы, другие нет. Некоторые предметы выглядели достаточно безобидно, в то время как другие, казалось, были готовы захлопнуться, оторвав палец, если она дотронется до них. «Что за предмет?» Он потирал ладонями колени, подыскивая слова. «Ну, это некий ключ, открывающий хранилище великой силы». «Ключ? Эти люди хотели, чтобы ты сделал ключ? Мерит небрежно махнула рукой. «Я использовал слово «ключ» в широком смысле. Ключом он является потому, что служит для высвобождения силы. Я пытаюсь объяснить как можно проще». «Извини, я такая непонятливая». «Я не хотел, чтобы мои слова прозвучали так. Я имел в виду другое. Все это ужасно сложно объяснить». «Тогда помоги мне понять» чтобы я могла узнать правду?» Он глубоко вздохнул, прежде чем продолжать. «Понимаешь, этот конкретный ключ, сам предмет, не так уж важен. Ключ, его физическая составляющая, может выглядеть как угодно. На самом деле имеет значение лишь особая магия, вложенная в этот предмет. Именно магия заставляет ключ работать и высвобождать силу. Магда подумала, что все не так уж и сложно. Он осторожно выбирал слова. Волшебники почти всегда не желали раскрывать подробности. Барах иногда делал так же, даже разговаривая с ней. Возможно, Мерит говорил уклончиво по какой-то конкретной причине. В конце концов, Магда спросила о людях, которые погибли по его вине. По крайней мере, так она слышала. Это могли быть просто слухи. Возможно, сейчас Мерит пытался отвести от себя подозрения. Магда решила, что даст ему все объяснить и будет слушать непредвзято. Я работал над ключом не один год. Этот проект долго был близок моему сердцу. Люди, которые лишь недавно узнали о существовании такой силы, верят, что я обязан продолжить работу и создать ключ. Но у них на то свои причины. Я не могу закончить создание ключа, потому что это невозможно. Однако еще важнее то, что в ключе нет необходимости. Магда не смогла промолчать. Если этот ключ открывает доступ к огромной силе, почему в нем нет необходимости? Особенно сейчас, во время войны. Разве не может эта сила помочь нам? Нет. Как ты можешь быть уверен? Потому что я узнал, что шкатулки... Шкатулки? Да, шкатулки. Они являются вместилищем силы, которую люди хотят высвободить. Фактически, это не шкатулки, которые можно открыть ключом, а сила. Как я уже говорил, я пытаюсь объяснить нечто очень сложное. Магда кивнула, чтобы он продолжал. Но ее голова уже была полна беспокойства. Она напомнила себе не делать быстрых выводов. «Как бы то ни было», – продолжил он, – «я узнал, что команда храма унесла шкатулки в храм ветров. Я не знаю, собирались они так поступить или нет, но факт в том, что шкатулки там. Некоторые из команды сказали, что хотели защитить человечество от террани и магии. Возможно, поэтому они так поступили». «В любом случае, шкатулки теперь в безопасности. Они запечатаны в подземном мире. Сердце Магды пропустило удар. Ее зазнобило, а кожа покрылась мурашками». Мерит нахмурился. «Что-то не так?» Магда сглотнула. «Нет, ничего». «Ты побледнела». «Все нормально. Наверное, здесь слишком жарко». Но кое-что случилось. Весь мир словно обрушился на неё. Магда знала, что как только назовут первого волшебника, она должна будет рассказать ему все. Мерит вскочил и подошел к столу. Он торопливо налил стакан воды и подал ей. Затем сел на табурет, смотря на нее с большим беспокойством. «Выпей, это поможет». «Спасибо». Магда отпила глоток. «Все хорошо. Пожалуйста, продолжай рассказ». Мерит подождал, пока она сделает еще несколько глотков, а потом продолжил. «Что ж, раз шкатулки укрыты в храме ветров, не вижу смысла в попытках завершить создание магического ключа, который освободит силу шкатулок. Но даже если бы и хотел, я не способен создать ключ». Магде нужно было время, чтобы все обдумать. Она не могла быть уверена, что Мерит говорит о том же предмете. В храме ветров было заперто великое множество вещей, важных и опасных. «Ты не можешь создать ключ из-за того, что Барах не смог дать тебе расчеты для создания разрыва седьмого уровня?» Мерит отшатнулся и удивленно моргнул. «Ты знаешь об этом?» Магда старалась контролировать свой голос. «Не так давно Барах рассказал мне, что ты приходил к нему. Я помню, он говорил, что тебе нужны расчеты для такого разрыва. Вероятно, он был тебе высокого мнения, потому что сообщил мне, что хотел бы дать тебе необходимое, но не может. Формулы спрятаны в Храме Ветров, и никто не может их получить». Мерит удивленно смотрел на нее, и Магда поняла, что должна что-нибудь сказать. «Итак, поэтому ты не можешь завершить создание магического ключа». «Да, именно». Магду поразило, что он искренне разочарован. Он отвел глаза и продолжил говорить, словно сам собой. Снова тревожа старую душевную рану. Я годами работал над деталями структуры заклинания. Никто не понимал ее так, как я. Они не понимали истинной цели. Понимаешь? Я не верю, что это всего лишь ключ. О чем ты говоришь? Почему? Он увлеченно подался к ней. Я верю, что в этих сосудах, шкатулках, содержится уникальная форма силы, которая существовала до перемещения звезд. Ты правда веришь, что в шкатулках хранится именно это? Да, поэтому я знал, что должны существовать формулы для разрыва седьмого уровня. Барах подтвердил это, когда сказал мне, что расчеты заперты в храме ветров. Взгляд Мерита остановился на ее глазах. «Если я прав, а я прав, тогда эта сила лежит за пределами нашего понимания. Если я прав, в этих шкатулках содержится сила, способная уничтожить мир живых». Магда сделала глоток воды, чтобы отвернуться от напряженного взгляда ореховых глаз. Она не могла унять дрожь в пальцах. Добрые духи, разве это возможно? Ты действительно думаешь, что это правда? Неужели где-то может храниться такая сила? Да, ключ изначально должен содержать код разрыва седьмого уровня, чтобы сдержать эту силу. Поэтому код разрыва существует. У него нет другого назначения как и у расчетов для создания разрыва. «Ты имеешь в виду разрыв в мире живых? А код разрыва подобен трещине в яйце?» Эта аналогия вызвала у него легкую улыбку. «После стольких лет исследования всего, что я мог узнать о происхождении этой силы и ее сущности, думаю, я понимаю ее, как никто другой». «И что ты понял?» Для начала я знаю достаточно, чтобы не обманываться, будто знаю все. А еще я считаю, что абсолютное большинство людей воспользовалось бы этой силой неправильно, причинив миру огромный вред. Едва ли они понимают, что ради собственной выгоды могут нечаянно уничтожить все живое. Но это, если использовать силу неправильно. Я убежден». Силе нужен не просто ключ, чтобы действовать правильно. В древних текстах я нашел обрывки знаний, которые дали мне повод верить, что ключ в некотором смысле тоже должен быть хранителем силы и своего рода защитником.